Разнообразие видов и степеней одержания. 3 января 1933 года. Еще скажите врачу, не все одержания, безусловно, темные. Могут быть воздействия средних сфер, направленные по мнению одержателей во благо, но особенно хороших следствий не получается.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 Учитель в случае ослабления воли подает свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию вторгнуться. Конечно, учитель, сознание которого высоко, может чутко определить, когда его участие нужно, ведь это водительство не походит на насилие. Огненное устремление может облегчать все диагнозы ибо ничто иное не может установить тонкие границы, даже не имеющие словесных определений. Недаром сказано «поднимемся до уровня огненного», там слова не нужны.